Глава третья. На пути к разгадке. Часть первая. Версия. Ветреный день пролетел быстро и теперь сгустился во дворах холодным, сырым и зябким вечером. «Михаил Юрьевич, нельзя Валеру обратно на улицу!» «Пожалуйста, давайте что-нибудь придумаем», — попросила Надя. «Смотрите, он едва волочит ноги. Он не так плотно одет, как был. Он замерзнет. Мы не можем его бросить». Надя чуть не плакала. «Да, это так», — согласился старик. «Бери его к себе. Или ты хочешь поселить его у меня? Аглоеда Лизе, пришибленного мне?» «Так, да. Делать добрые дела легко, верно?» Голос Михаила Юрьевича звучал строго, но глаза его при этом смеялись. Надя поникла. Она знала, как трудно делать добро, какую цену приходится платить за каждого спасенного, но ничего говорить в свое оправдание не стала. Глоеда пупсика она поселила Клизи и действительно хотела упросить Михаила Юрьевича приютить пришибленного хоть на несколько дней. «Не обижайся на старика, ляпнул из вредности. Найду я, куда притулить твоего Валеру. Боюсь только, что жужелица мне этого никогда не простит. Зато у меня появится сильнейшая мотивация найти ему дом». «А если его нет?» — резонно спросил Молчун. «Сдам себя в дом престарелых», — рассмеялся Михаил Юрьевич. Валера действительно очень устал и едва волочил ноги, оставаясь безучастным ко всему происходящему. Ему было все равно — завалиться на коробку под мостом, на кровать старика или на подушечку баллонки, лишь бы скорее. — А может, он был космонавтом? — кивнув на пришибленного, спросил клоун. — Его запустили с космодрома, все как полагается, чин -чином, а потом бац — и упал с луны без парашюта. Это бы многое объяснило. — А может, Валера был волонтером-поисковиком? — робко спросила Надя. Он же увидел ориентировку, запомнил, узнал по ней Вику и понял, что ей нужно помочь. Может, среди волонтеров его все-таки поискать? Теперь у нас фотографии для поиска есть. А знаешь, Наденька, это гораздо ближе, чем космонавт. Хвалю. Но вот в чем фокус. Валера наш не только про ориентировку понял. Он вообще в этом деле проявил высокий профессионализм, сделав в короткий срок очень много точных выводов и предприняв все возможное для спасения девочки. А знаете, это уже версия. «Валера полицейский. Валера, ты служил в полиции?» «Ага, тапочки шили мы кожи», — огрызнулся пришибленный. «А почему полицейский?» — приуныл Колян. «Собственная версия нравилась ему больше». «Пока Валера дремлет на ходу, порассуждаем». «И знаете, чем дальше, тем более правдоподобной кажется мне эта версия». Итак, факт. Валера запомнила лицо девочки с ориентировки. Не думаю, что бомжу, который заботится о хлебе насущном, есть дело до большой жизни и до пропавших из нее людей. Более того, тот, кто страдает провалами в памяти, не помнит ничего о себе, видит девочку в какой-то экстремальной ситуации, понимает, что она нуждается в помощи, узнает ее, оценивает происходящее, осознает, что в одиночку справиться не сможет и добывает неопровержимые доказательства. Образцы ДНК, чтобы на его обращение гарантированно и быстро среагировала полиция. В тот момент Валера понимал, что в полиции его слушать без доказательств не будут. Значит, он знал, как работает и как иногда не работает полиция. Первое. Знает работу полиции изнутри. Второе. Знает про исследование ДНК. По пряде волос легко установить, кому она принадлежит. Точный расчет. Прядь волос – это неопровержимое доказательство, которое привлекло бы внимание к свидетельству бомжа даже не самой расторопной полицейской братьи. Валера добыл образец ДНК, к нему добавил фотографию пропавшей Вики Журавлевой с ориентировки, и все это он сделал за короткое время. Потом, как мы знаем, на него было совершено покушение. Кто может так быстро соображать? Бомж по кличке Валерка пришибленный? Нет, только профессионал. Вот так выглядит то, что мы искали. Профессионализм, который продолжает функционировать, вопреки всему. Как я это упустил из виду? Надо пообщаться с Викой Журавлевой надеюсь ее родители еще не забыли о своей благодарности нам хотя обычно люди помнят это очень и очень недолго если нас все же подпустят к девочке узнаем подробности как валера получил прядь ее волос ну и будем поднимать петины базы пропал один из полицейских это событие но это завтра а сейчас всем отдыхать пойдем валера я тебя покормлю и положу спать только не надо говорить что я мент вздохнул пришибленный и послушно побрел за михаилом юрьевичем в парадную «Ура! Мы почти сделали это!» — выкрикнул клоун. После тяжелого дня у всех наконец появился повод к радости. «Жду всех завтра к одиннадцати. Начнем все вместе отрабатывать новую версию». «Это значит, что завтра вы позвоните Петеньке?» — спросила Лиза. «Нет, моя дорогая, это значит, что завтра мы все вместе в поте лица будем собирать основания для звонка Петеньке. До встречи». В одиннадцать ноль ноль все, кроме Нади, уже сидели за столом на кухоньке Михаила Юрьевича и пили чай удачи с лепестками розы, гвоздикой и лавровым листом. Несчастной и замученной выглядела только Жужа. Она признала в пришибленном человеческую копию пупсика и была не рада, что он поселился в их спокойной квартирке. Сидит за столом, обзавелся собственными тапочками, уминает один за другим бутерброды и с ней ничем не делится. «А где Надя? Лизавета, ты не знаешь, почему она задерживается?» забеспокоился Михаил Юрьевич. «Придет! Она и в школу всегда опаздывает на полдня!» Закатив глаза, сообщил Колян. «Надя ничего не говорила, но, наверное, правда сейчас придет». «И что это меня за язык потянуло?» тяжело вздохнул старик. «Это ведь я ее обидел». «Ни за что взял и обидел, старый черт». «Прицепился, как плесень». «Звони, Лиза. Прямо сейчас. Буду извиняться». Гудки заунывно капали и капали, портив всем настроение, как затянувшийся дождь. Надя трубку не брала. «Обиделась», — подтвердил клоун. «Девчонки, они же такие, чуть что сразу обижаются». Молчон отрицательно помотал головой. Надя была не такой, как все, тем более она больше остальных переживала за судьбу Валеры. «Что-то случилось», — встревоженно прислушиваясь к гудкам, проговорила Лиза. «Привет, Лис, Прости. Думала, что успею. Опаздываю сильно». Вдруг послышался торопливый задыхающийся голос Нади. «Я потом сразу к вам, бегом. А пока я в лесу. Снегу по колено, а надо поймать десять щенков. Диких. Они разбегаются. Жду подкрепления, но пока в чате тишина. Никто не откликнулся». «Надюша, прости меня, старого дурака, за вчерашнюю глупость, и говори быстрее, как нам тебя найти. Мы сейчас примчимся. Мы твое подкрепление», — выхватил трубку легендарный следователь. «Скинь мне геолокацию, и тогда мы быстро найдем тебя в лесу!» Громко и решительно сказал Молчун, чтобы Надя его услышала. «Хорошо. Спасибо. Одевайтесь теплее, здесь жуть как холодно. Привезите, пожалуйста, большую коробку. Жду». «Команда?» — умиленно проговорил Михаил Юрьевич. «Собираемся. И ты, Валера, кстати, тоже». «А я-то зачем?» «Как зачем? Щенков собирать по лесу. А потом на очную ставку.